Добрыня Никитич, вот езде. Как стоят в стольном городе во Киеве княженецкие палаты белокаменные. Не от ветречка палаты зашатались, не от вихоря палаты отворялись. Заходил туда Добрынюшка Никитич млад. С ним товарищи князья да бояре, русские могучие богатыри. В пол тали все тут наедалися, в пол пьянали все тут напивались, бо хмелю все порасхвастались. Умный, хвастает отцом да матерью, неразумный золотой казной. А Добрыня Молодой женой. Как над тем все усмехнулись, друг на друга оглянулись, меж собою разговор вели. Чем-то молодой добрыня хвастает. Не есен сокол, степла гнезда солетывал, Не белой кричет, степла гнезда сопорхивал. Востоет сам батюшка Владимир, князь, своего большого места княженецкого. Ай же вы, мои князья добоири, русские могучие богатыри! Все вы, добры, молодцы, расхвастались? Мне-то князю вашему чем будет хвастать? Как уж дальше далече в чистом поле, как летает там невеже черным вороном, Пишет мне невежа со угрозою, Кличет, выкликает поединщика, Супротив себя до да супротивника. Уж кого бы мне послать С невежей ратиться, Очищать дороги прямоезжие, Постоять на крепких на заставушках, За меня, за князя, за Владимира, За мою княгиню, за Апраксию. За сирот, за вдов, да за бесчастных жен. Все богатыри за столиком утихнули, Приутихнули да приумолкнули. Друг за друга затулялись, Большие туляются за средних, Средние хронятся за меньших, А от меньших то и ответу нет. Как встает из-за стола за заднего Первый богатырь достольно киевский, Старый Илья Муромец Иванович, Говорит да таковы слова, «Го, и си ты, солнышко, Владимир, князь, Сам-то я недавно из дороженьки, На заставе простоял двенадцать лет, Никогда невежа не казал мне глаз, Не видал я и собачки в очистом поле». Увидал бы, подстрелил бы из тугалука. А теперь пошли-ка с невежей ратиться Очищать дороги прямоезжие, Постоять на крепких на заставушках Молодо-добрынюшку Никитича. Будет он защитой славну Киеву, Обороной будет нашей крепости. И накинули ту служебку-работушку На того Добрынюшку Никитича. Выпивал Добрыня чару зелена вина, Скоротал почестен пир, Пошел с пиру домой. Не весел пришел домой, Не радушен. Как не белая березка К земле клонится, Не зеленые листочки Расстилаются. Сын, ко матушке кородной преклоняется. Государыня моя, ты родна матушка, причесна вдова Афиме Александровна, ты на что меня несчастного спородила, бестоланного, на что меня отродила. Спородила бы меня родитель-матушка Малым катучим белым камешком, обвертела бы во тонко белое полотнище, Отнесла бы ко глубокому синю морю, Опустила бы в синем море на само дно. И лежал бы там я свеку веку до веку, Буйные ветрушки бы на меня не веяли. Добрые людушки бы про меня не баяли. Я не ездил бы добрыня по святой Руси, Я не бил бы бесповинных душ, не слезил бы я отцов до да матери, не вдовил бы молодых я жен, не сиротал бы я малых детушек. А теперь мне ехать во чисто поле, С черным вороном невежей ратиться. Очищать дороги прямо ежи, Постоять на крепких на заставушках. Ах ты, свет мой, чадочку любимое, Душенька-добрынюшка Никитич млад, Кабы знала я да над тобой невзгодушку, Кабы ведала безвременье великое, То не так бы я тебя спородила». Я тебя спородила бы чадочку, Силушкой во святогорова богатыря, Участью таланом в Илью Муромца, Смелостью в, в Поповича, Молодецкую посадкую поездкую Во Михайла Потыка Иванова, Выступкой, походочку щепливую Во младачу сына Пленкова, Всем житьем, бытьем — Имением богачеством во боярина Дюкова Степанова, красотой во солнышко Владимира. Да уж видно, зародилась Чадочко, в бесчастную звезду, во бестоланную. Изо всех статей тебя, добрынюшку, только вежеством Господь пожаловал. Ах ты, свет, моя дородна да матушка, дай ко мне прощеннице, благословеннице, да навеки нерушимое. Одевается добрыня, снаряжается, в тороки кладет он колены стрелы, золоту казну да платье цветное, Обрежает своего добра коня. Сам садится на добра коня. А чесна вдова Афиме Александровна Провожает сына, кличем кликает. — Ай же ты, любимая невестушка, Молода Настасюшка Микулешна! Ты чего сидишь в отереме в золотом верху? А ли над собой невзгодушки не ведаешь? Закатается ведь красно солнышко, За высокие горушки, за темные лесушки Отъезжает ведь Добрыня с широка двора. Ты сойди-ка на широкий двор скорешенько, Распроси его до да хорошенечко. Он далече ль едет, куда путь держит? Скоро ли ждать себя да поджидать велит? Скоро ли велит в окошечко посматривать? Как сошла тут на широкий двор скорешенько Молода Настасья, дочь Микулишна, Да в одной тонкой рубашечке без пояса, Да в одних тонких чулочках без чоботов. Как зашла до собила лица, Припадала к стремечку булатному, Стала спрашивать его, выведовать. «Ай же, свет ты мой, любимая державушка!» «Миленький Добрынюшка Никитич Млад, Ты далече едешь? Куда путь держишь? Скоро ли ждать себя да поджидать велишь? Скоро ли велишь в окошечко посматривать?» Говорит в ответ Добрынюшка Никитич Млад, «Ай же ты, моя любимая семеюшка, Молода Настасьюшка Микулешна, Уж как стало у меня ты спрашивать, Стану я теперь тебе и Ожидай, Добрыню, с поля три года. Три года, как проживешь, другие три пожди. Как исполнится тому все шесть годов, И Добрыня твой не возворотится, Поминай тогда, Добрынюшку убитого, А тебе, Настасья, воля вольная. Хоть вдовой живи тут, хоть замуж поди». Хоть поди за князя, за боярина, за богатыря, за гостя, за торгового или за простого, за крестьянина. Не ходи ты только за единого, за того, за бабиго насмешника, за судейского, за перелестника, за Алешеньку Поповича. Он собакам не названный брат, а названный брат ведь пача родного. Только видели добрыню сидячи, Они видели добрынюшки поедучи. Не дорожкой он поехал, не воротами, Через стену он махнул до да городовую, мимо башеньки да наугольная. С горушки на горушку поскакивал, с холмика на холмик перепрядывал, реки до озера перескакивал, Широкий раздолья промеж ног спускал. А где падали копытца лошадиная, Там колодцы становились да глубокие, Что глубокие колодцы да кипячие. Как ни серые две уточки сплывалися, не две белые лебедушки слетались, Как садилась в одно место свекровушка Со своей со молодой невестушкой Плакали, Слезами обливались, Молодо добрыни дожидались. А за денёчком Будто дождь дождит, А неделька за неделькой Как трава растет, А годочек за годочком Как сокол летит. И приходит тому времени Уж три года, Не бывал добрыня со чиста поля, оденечек за денечком будто дождь дождит, а неделька за неделькой как трава растет, а годочек за годочком, как сокол летит, И проходит тому времени все шесть годов. От добрынюшки ни вести нет, ни повести как привозит тут Алешенька Леонтьевич Невеселую им весточку нерадостную что побит лежит добрыня в очистом поле головой лежит во в оча ракитов куст резвыми ногами воковыли траву Ручки-ножки у Добрыни пораскиданы, Буйная головка поразломана, Очи ясные повыклевали вороны, А сквозь желтые кодёрышки Прорастает травушка шелковая, Расцветают цветики лазуревые. Как над тем Добрынюшкина матушка Жалобнёхонько да порасплакалась. А к Добрынюшкиной молодой жене стали запухаживать засватывать. Сватом сам Владимир Солнышко, свахую сама княгинюшка Апраксия. Добрыми словами уговаривать. Ай же ты, Настасья, дочь Микулишна, уж тебе ли жить до да молодой вдовой? Молодой свой век одной корототи. Ты поди замуж хоть за богатыря. Хоть за смелого Алешеньку Поповича. Не дается на слова Анастасюшка. Свата дарит новенькой шириночкой, свахуньку другой шириночкой, Смелого Алешу коленной стрелой. И сама такой ответ держит Выполнила мужнюю я заповедь. Прождала добрыню целых шесть годов. Выполню и женскую я заповедь, Буду ждать другие шесть годов. Как исполнится тому двенадцать лет, Да не будет мужа сочиста поля, Все еще поспею я замуж пойти. И прошли тому другие шесть годов. Не бывал добрыня сочиста поля. Приезжал опять Алешенька Леонтьевич с невеселой весточкой нерадостной, что побит Добрыня в чистом поле, а и косточки то порастасканны. стало опять Владимир князь-княгиню к молодой Настасюшке похаживать, подговаривать Настасью да посватывать. Пораздумалась Настасья, поразмыслилась. Выполнила мужнюю я заповедь, Выполнила и свою-то заповедь. Не видать уж мне моей державушки, Нет в живых Добрынюшки Никитича. И пошла Настасья, дочь Микулишна, Затого того Алешу Запоповича. Вот как пир у них идет по третий день, А сегодня им идти ко церкви Божией, Принимать с Алешей по золоту венцу. В ту пору в своих палатах белокаменных причесна вдова Афиме Александровна Под окошечко садилась под косящито, Плакала старушенька да с причетью. Ах, тому ли уж двенадцать лет назад! Закатилось наше красно-солнышко, Закатается теперь и млад светел месяц. Как издалече-далече, из, из чисто поля, Не по белого снежку повыпала, По тому белу снежку порошенький Что не белый заюшка проскакивал, Наезжает с поля, в перегон гонит, Добрый молодец, детинушка залешанин. платится на нем нецветные, звериные, Конь под ним косматый, будто лютый зверь, Едет ни дорожкой, ни воротами, Едет через стену городовую, Мимо башни наугольные, Прямо ко придворью ковдовиному стол столбы лохматым чоботом, Столбики задрогли, пошатнулися, Ворота широко распахнулись. Он коня пускает непривязанно, Сам идет в палаты бездокладочно, Крест кладет до да пописаному, И поклон ведет да по ученому, Поклоняется на все четыре стороны При вдове-старушеньке в особенную. Ай, чесна вдова Афими Александровна, Государыня Добрынюшкина матушка, Твоему Добрыне я названный брат, От добрыни я тебе поклон привез. Во чистом поле вчера с ним поразъехались, Он поехал ко царю городу. На прощание мне велел, наказывал, Как случит мне Бог побыть во Киеве. Распросил бы про его прородную матушку, Да про молоду Настасью, дочь Микулешну, Про его любимую семейшку. Говорит в ответ Добрынюшкина матушка, «Ай же ты, детинушка залешанин, Не тебе бы надо мною надсмехатися, Как привез Добрынюшкин названный брат Молодой Алешенька Леонтьевич, Невеселую нам весточку, не радостную. Что побит лежит Добрыня в очистом поле. Как слезила я тут очи ясная, Как скорбила тут лицо до да белое, Тяжелешенько по не плакала. А Добрынюшкина молода жена, Молода Настасья, дочь Микулешна, За того за братца мужнина, За Алешку, за Поповича, за муж пошла. Сватом-то был сам Владимир князь, Свахую сама княгиня до апраксия. Как идет у них уж пир по третий день, А сегодня принимать им по золоту венцу? Говорит детинушка Залешанин, «Да еще ли мне велел наказывал Мой названный брат Добрынюшка Никитич млад? Как его Настасюшка замуж пойдет, Мне сходить на ту на свадебку веселую. А тебе сходить в погреба глубокие, принести гуселышки яровчаты, на коих он сам добрынюшка поигрывал, принести еще одежу скоморошную, Что на ноженьки сапоженький зелен софьян, Что на плечи шубоньку да соболиную, на головку шапочку пушистую что пушистую, ушистую, ушистую завесисту Врученьку дубинку сорока пудов, Чтоб на свадебке нас не обидели. Ой ты, деревенщина, сосельщина, Было б живо мое красно солнышко, Не дало б тебе невежен отсмехатися. А теперь не стало красно солнышко, Не к чему мне гусли скуморошные. Не к чему мне платье скоморошное, не к чему дубинка скоморошная. И брала она скоренько золотые ключи, отмыкала погреба глубокие, приносила гусли скоморошные, приносила платье скоморошное, подавала деревенщине засельщине. Сам он брал дубину сорока пудов. Накрутился скорой, смелой скоморошиной И пошел на тот почестен пир на свадебку. Как стоят тут приворотники, предверники, Не хотят впускать удало скоморошину. От ворот он приворотников отпихивал, От дверей предверников отталкивал, Смело проходил в палаты княженецкие. Вслед идут те приворотники-предверники. Князю солнышку велику желобу творят. Гой ты, солнышко, Владимир столь киевский Как пришел удала скоморошина? У ворот не спрашивал он приворотников, у дверей не спрашивал предверников, всех разбил нас, взаше и прочь отталкивал. Смело проходил в палаты княженецкие. Ай же ты, удала скоморошина Ты зачем не спрашивал до приворотников? Ты зачем не спрашивал предверников, разбил их, в Зашей прочь отталкивал? Смело проходил в палаты княженецкие? Скоморошина к речам не принимается. Скоморошина речей не слушает. Здравствуй, солнышко Владимир, князь! Со своим, со князем новобрачным, со своей княгиней новобрачную. А скажи-ка, сударь, укажи-ка нам, где то наше место скоморошное?» Отвечает сердцем солнышко Владимир-князь. «Ваше место скоморошное, что на печке намуравленной, на запечке». С на тем местом не побрезгивал, по край печеньки садился до муравленной, положил гуселышки еровчаты на свои колена молодецкие, учил почел струночки налаживать, учил да по струночкам похаживать, сам под струнки голосом поваживать. Сыгрыши выигрывал, хорошенький, Что от Киева до да, до царя города. Наигрыш все убрал из Киева, Всех по именно, от старого до малого. На перу кругом все приумолкнули. За столом кругом все позаслушались. Сами говорят промеж себя, А не быть же-то удалось коморошине. Быть какому не есть добру молодцу, свято русскому могучему богатырю? Говорит княгиня новобрачная, молода Настасья, дочь Микулишна. Как играл такой игрой мой прежний муж, прежний муж мой, молодой Добрынюшка? Говорит Владимир Стольнокиевский. — Ай же ты, удала, скоморошина! За твою игру да за веселую, опущайся-ка теперь ты с печки за печки, да садись-ка с нами за дубовый стол. Дам тебе три места я по выбору. Первое место хоть подали меня, другое место супротив меня. Третье место куда сам захож, куда сам захож, пожалуешь. Не садился скоморошина подалека князя, не садился он и супротив князя. Сел он, супротив княгини новобрачные, супротив Настасюшки Микулешны. — Говори туда лоскоморошина. — Ай ты, солнышко, Владимир Стольнокиевский, а благослови-ка ты меня теперь чару зелена вина налить! Поднести, кому я сам задумаю, кому сам задумаю, пожалую. Говорит Владимир Стольнокиевский. Ай же ты удалоскоморошина, когда на тебе у нас поволька вольная, Что задумаешь, то и твори теперь. Наливал удалоскоморошина полную чару зелена вина. Опущал в очару свой золотой перстень. Подносил княгини новобрачной Ай же ты, молоденька княгинюшка, А испей-ка ты от нас до да зелена вина! Молода Настасья дочь кулиш набрала чару в белой ручки, Подносила к устам сахарным, Говори туда ласкоморошина хошь видать добра, так допивай до дна. Не допьешь до дна, так не видать добра. Молода Настасья, дочь Микулешна, Выпивала чарочку до донышка, Ко устам ее сахарным Прикатился тот злочен перстень. И узнала в нем она перстень, Коим в церкви Божией с добрыней обручалась поклонилась к князю, говорит сама. «Ах ты, солнышко, Владимир Стольнокиевский! Ан не тот мой муж ведь, что возле меня. Тот мой муж, что супротив меня. Выходила вон из-за столов дубовых, пала мужу корезвым ногам. Ты прости, прости меня, моя державушка». Во вине моей прости, во женской глупости, Что наказа твоего я не послушалась, За Алешку, за Поповича, за муж пошла. Не берут меня, не честью, Силою берут меня, не волею. Говорит Добрынюшка Никитич Млад. Не дивуюсь разуму я женскому, Волос баби дола то короток, Я дивуюсь братцу своему названому От жива мужа жену берет. Я в других дивуюсь князю солнышку, Со княгинью его Апраксии. Я за них с невежий, в поле ратился. Все очистил им дороги прямые ежие, На заставе простоял двенадцать лет. А они мою жену законною Отжива мужа другому сватают. Князю со княгиней Косты до пришло. Утопили очи во пол. А Алешенька Леонтьевич пал добрыни к резвым ногам. Ты прости, прости меня, названный братец мой, что садился я к твоей, ко молодой жене, Ко Настасье дочери Микулешния. — Ай же ты, названный братец мой, молодой Алешенька Леонтьевич, как во той вине тебя Господь простит? — Во другой вине я не прощу тебя. Ты зачем привез им со чиста поля Ни веселую весточку, ни что побит лежит добрыня в по чистом поле? Ты слезил мою родитель-матушку, Ты скорбил лицо ей белое, Тяжелешенько она по сыне плакала. Этой-то вины мне не простить тебе». Ухватил он тут Алешку за желтые кудри. Держит за желтые кудри одной рукой, Во другой руке гуселышки яровчатые. Стал по гридне по столовой с ним похаживать, За желтые кудри его поваживать, Звонкими гуселышками да охаживать. Стал Алешенька Леонтьевич похивать, Да от буханья... Не слышно было оханье. Был в Перу беседе старый Илья Мурмец. Брал добрыню он за плечи, за могучие, говорит да таковы слова Не убей-ка за напраслену богатыря, хоть он силою не силен, да напуском смел Отпустил Добрыня братца тут со белых рук. Брал За праву ручку молоду жену Целовал в уста сахарные, Да повел в свои палаты белокаменные. смотрит та чесна вдова старушенька, Как не зоренька румяная поросвела, Как незвезды частые рассыпались, Как светел месяц в огоренке поросветил. Красно солнышко в огоренке пороспекло. Алешенька у князя на чесном перу По край лавочки садился, сам поохивал, сам поохивал, да приговаривал. Всякий-то на свете женится, да не всякому. Женитьба удается то, удалась женитьба, лишь Добрынюшке, да еще тому Ставру Годинову. Только то Алеша и женат бывал, только то Алеша и с женой живал.